Да, вас устраивает срок. Он мог быть и побольше, но, судя по всему, время вас поджимает. Я долго вас искала. Если бы только вы, Мэм, если бы только вы. Впрочем, это уже мои проблемы. Ваша безделушка будет готова к сроку. Но, как известно, срочный заказ... Я согласна. Прекрасно. Где вы оставили ваше сокровище? Они говорили еще довольно долго. Терминатор был педантичен сверх меры и скрупулезно интересовался деталями. Он все еще надеялся найти ответ, а разгадать ее загадку. Тщетно. Женщина постоянно была на чеку. Стоило его любопытство, перехлестной через какую-то ей одну известную грань, немедленно замыкалась. Закрывалась, как раковина, берегущая от чужих жадных рук бесценную жемчужину тайны. В конце концов, терминатор сдался. Загадка осталась при ней. Его ожидала работа. Сложная даже для профессионала такой квалификации. В маленьком, если не сказать крохотном механизме, предстояло незаметно разместить большое количество взрывчатки. Очень большое Взлететь на воздух должен был как минимум огромный многоэтажный дом. Планировалось, что адскую машину приведет в действие хитрый часовой механизм, установленный на определенное время. На пороге ресторана они простились. Женщина снова испуганно втянула голову в плечи, неуверенно шагнула на узкий тротуар. Народу на улице изрядно поубавилось, Оставаясь на ступенях ресторана, терминатор наблюдал за ней довольно долго. Достаточно долго для того, чтобы как следует изучить торопливую нервную походку. С каждой минутой она казалась терминатору все более странной, неестественной, осторожной, даже робкой. Женщина шла так, словно на каждом шагу ее подстерегало падение. Она знала об этом и очень боялась. 31 марта 2002 года, 16 часов 40 минут. Я посмотрела все материалы о Габриэль Лавертен, Стив. Те, что были в открытой печати, разумеется. Их довольно много, но... Они содержат мало информации? Да, Поли, я прав? Вы правы. Это, впрочем, легко объяснимо. Публикации, особенно последние, носит откровенно заказной характер. Создается впечатление, что большинство из них писано или подготовлено в той или иной мере одной рукой. Рукой мадам Лавертен? Не похоже. Слишком профессионально. Думаю, у нее есть пресс-секретарь или кто-то в этом роде. Кто, неизвестно. Официально он или она нигде не упоминается. Но я почти уверена, что такой человек есть. И как давно он существует? Иными словами, как давно в публикациях прослеживается эта рука? Семь последних лет, то есть сентября 1994 -го года. Большой материал в паре «Матч» открывает эту, так сказать, серию. А до того? До того долгое время была тишина. Они писали мало, эпизодически и зачастую довольно иронично. Иногда просто издевательски. Но так было не всегда. Разумеется. В середине 60-х пресса захлебывалась, Габриэль объявили чуть ли не святой, провидицей, уж точно. Надо сказать, это продолжалось довольно долго, лет 20, без малого. Если верить публикациям того времени, она действительно обладала паранормальными способностями. Волшебный дар открылся очень рано. Девочке только исполнилось 13 лет. В ту пору, как утверждают очевидцы, ее откровения были всегда импульсивными, неожиданными. Казалось, что устами Габи вещают какие-то высшие силы. Порой она и сама не понимала, что за слова произносит. Какие события, каких людей имеет в виду? Однако тогда Габриэль не ошибалась. Известность, а затем и слава, настигли ее довольно быстро. Из провинциальной Нормандии Габриэль де Вертен перебралась в Париж. Квартира в 16-м округе, именитые клиенты, таинственные слухи.